540 ноября 30. -е. Сын мой, когда трудно идти и внешне отвлекает сознание устремление сознание моей близости, просто думай, что я около, отбросив все прочие соображения, и ощущение того, что вместе перенесёт через. Много ещё будет того через что придётся шагать. И потому не надо смущаться очередной волной внешних явлений. Много их было, много и будет, но не страшны, если вместе. Не следует допускать отделённости сознания в минуты напряжения земных обстоятельств. Лучше наоборот углубить мысль о постоянном присутствии. Волны житейского моря яро стремятся смыть осознание это. а ты его удержи, просто повторяя имя моё, когда напоры становятся сильным. И люди пущуют, что есть что-то, что заставляет их сердце биться иначе, хотя оно и недоступно их пониманию. Можно опуститься до любого уровня сознания, но крепко держа связь со мною, дабы не захлестнула волна. Волны житейского моря сколько прошло вас и сколько пройдёт и сколько уйдёт в беспредельность их ярость вызывается противление стойкость и непоколебимость если дух уже готов и ко мне приближает радуйся возможности стать ещё ближе чтобы неспособствовало этому горели радость не всё ли одно